Глава 12 -я. Мама позвонила в утро, когда мы с Марусей собирались на так называемую Олимпиаду для нечисти. Сразу могу признаться, что данная Олимпиада для меня была новой. Я не особо любила спорт, но поглазеть на то, что творит нечисть на воображаемых мной стадионах, было то еще дело. С Добрыней договорились на одиннадцать утра. Он еще с вечера зашел к нам, перетолковал с Марусей и забрал мой ключ, сотворив эту самую клятву на крови. К слову, ничего грандиозного. Эх, я яд представлял воображении, как минимум гром и молнии. Все ж фантазия у меня бурная, даже слишком. На деле я отдала ключ, он взамен поклялся вернуть его по моему первому требованию, а затем над чашей старой и кажется медной, им самим, пролил каплю крови в так любимую Маруси родниковую воду. Все, что было в этом деле поразительного, это то, что вода мгновенно окрасилась, поменяв цвет с прозрачного на алый. Домовиха, следившая за каждым действием и словом колдуна, вынесла свой вердикт, мол, все правильно, все верно. И я, дрожащая от волнения рукой, передала Волкову ключ, едва не всплакнув от этого вынужденного расставания. «Сохраню как собственный», — пообещал он. «Эй, Геш», — ответила Маруся и, подхватив чашку, понесла ее куда-то на кухню. Я последовала за ней, чтобы проследить, что домових станет делать. Она просто перелила воду в глиняный кувшин и поставила его на пол. — Ты что, хранить ее будешь? — спросила я с интересом. — Да не, — последовал ответ. — Просто обкуда я эту водицу теперьч не вылить? Она же сущий яд. Клятву боги приняли. А вот водицу был бы неплохо к мертвому источнику отнести. Она же ж такая стала мертвая вода. — Почему? — удивилась я остаток волшбы», — с умным видом пояснила маленькая женщина. проживую живую да мертвую водицу слыхала, Вась?» — спросила она, затолкав ногой под стол кувшинчик. «Слышала, в сказках читала. Без мертвой водицы живой не будет понимаешь?» — не понимала. Но там в гостиной ждал колдун. Стоило выйти к нему и то ли проводить, то ли почивать ума не приложу. Волков ждал, стоя у дивана. Я заметила, что он никогда не присаживался, «Да мы и не особо приглашали, и все же». «Теперь можешь не бояться», — сказал он спокойно. «Я тайну сохраню». «Если бы еще вороны узнали об этом и больше не прилетали», — отметила я. «Непременно узнают. Точнее, тот, третий, почувствует, что ключа больше нет». Волков говорил уверенно. «И мне очень хотелось бы разделить с ним эту самую уверенность и спать спокойно. Но внутри игры с противный червячок сомнения». Наверное, мне следовало бояться, но я отчего-то не боялась именно птиц. Опасалась того или тех, кто стоит за ними. Нет, все же быть ведьмой не так просто и легко. И, как говорят, за все надо платить. Так вдруг я плачу за дар этими неприятностями. «Хорошо, если все будет так, как ты говоришь», — сказала, обращаясь к колдуну. Из кухни протопали шаги. Маруся принесла чай, три чашки, блины, скрученные в трубочке, а внутри творог — Все это добро она поставила на стол и, запрокинув голову, посмотрела на Волкова. Затем поставила перед ним чистую вымытую чашу, возвращая владельцу. Он взял, кивнул с благодарностью. «Добрыньшка, садись, с нами отведай блинчиков. Сладкое оно завсегда силушку помогает восстановить. А ты ейные простратил с ентой клятвою неладной», — сказала она, но колдун покачал головой. «Спасибо, Маруся, но я домой» произнес и, посмотрев на меня, добавил. «Завтра Олимпиада. Я зайду за вами к 11 «Чего так поздно?» — удивилась я. Обычно Волков был тот еще ранней пташкой. «Так, Василисушка, на билетах начал стоить на двенадцатая», — порадовала моя домовиха. «А что это будет происходить недалеко?» — удивилась я. «Далеко. Но нам добираться не ногами. В общем, завтра посмотришь. Думаю, тебе понравится», — заверил меня колдун. И как-то после этих его слов я сильно засомневалась в последнем. Понравится? Ой, вряд ли. Хорошо, кивнула. Чай в тот вечер мы пили только с Марусей. В окно нашей гостиной было видно, как в доме Волкова горит свет. Горел он там еще долго, потому что позже, спускаясь с чердака, где изучала книгу, увидела, что свет продолжает падать во двор. А потом разглядела, как мне показалось, и темный силуэт, мелькнувший в окне. Зевнув, отправилась в душ, а затем спать. И вот оно утро, и мамин звонок. Уплетая гренки и салат, я слушала то, что говорила мама. «Все собрала, все упаковала и даже больше. Деньги тебе еще положила. Хочешь, сомневаешься, что в этой деревне работают карты по оплате?» — говорила она очень бодро. Я бы даже сказала подозрительно бодро. «Не работают, мам», — подтвердила опасение родительницы. «Ох, и как ты там в такой дыре, дочка!» — в голосе мамы прозвучало откровенное сочувствие. «Нормально. Мне даже нравится. Вчера вот ездила в райцентр, прикупила себе пару футболок. Побывала на местном рынке. Продукты здесь отличные, не то что в наших маркетах», — похвалила ложечки. «Смотри, кушай хорошо, но следи за фигурой», — принялась давать советы мама. А затем, когда излияния кончились, вдруг добавила. «Дэн приходил снова. Дочка», — предугадывая мой возглас, быстро сказала она. «Может, пусть он приедет к тебе, поговорите?» «Кажется, мальчик раскаивается по-настоящему. Может, стоит дать ему второй шанс?» «Мам, не обижайся, но тема этого ко...» «Хотел сказать, козла, но сдержалась. Этого молодого человека закрыто. Между нами всё. Как заявится к нам на квартиру снова, так ему и скажи. Пусть гуляет с Элочкой и прочими, кто там прежде увивался за ним. А мне такого счастья больше не надо». Мама хотела было возразить, но тут я подсуетилась, заявив, что спешу, тороплюсь, бегу и падаю, послала ей поцелуй, папе привет, и отключилась, положив телефон на стол. После этого выдохнула с облегчением, покосившись на домовиху, сидевшую напротив. «Собираемся!» — заявила она и спрыгнула с табурета, спеша убрать со стола. Я ей помогла перенести посуду, вытерла стол, и пока собирала свой рюкзачок, загружая его приглашениями от Кащеюшки, телефоном, кошельком кепкой от солнца, пачкой жевательной резинки и прочей ерундовой мелочевкой, домовиха справилась со своими обязанностями. А там и Волков подоспел. Он выгнал машину со двора и просигналил нам, приглашая выйти из дома. — Йента -то тоже знамость прихвати! — сунула мне в ладонь несколько золотых монет маленькая женщина. — И Йента! — последовал за деньгами пакет с пирогами. И когда она только успела их напечь, ночью не иначе... Отправив все в растолстевший рюкзак, кивнула, выражая полную готовность ехать на Олимпиаду. Обратившись к кошкой, Маруся поспешила к авто. Я же заперла дверь и, предвкушая что-то невообразимое интересное, как новое приключение, побежала к калитке. Вопреки ожиданиям, колдун не надел на меня амулет. Я даже захлопла удивленно ресницами, но до Брэйни усмехнулся «Ехать недолго», — сообщил мне, — «а там...» и, сделав загадочное лицо, добавил там сама увидишь». И я увидела. Ехать, и вправду, оказалось всего ничего. Мы едва ли отъехали на километр от деревни, углубившись в лес по дороге, ведущей противоположной сельской, той, по которой ехали вчера в райцентр. На круглой поляне, со звенящим ручейком, Волков остановился. К моему удивлению, здесь уже стояла одна машина. Дорогая, элегантная и явно не предназначенная для подобной местности. На ней скорее стоило рассекать где-то в городе, но не в лесу. Дальше пешком. Маруся, все это время сидевшая кошкой на заднем сиденье спрыгнула на землю, едва колдун открыл перед ней дверцу и, как ведется, ударилась озями, обратилась в пусть не писаную, но красавицу-домовиху с ее носом картошкой и глазищами с чайное блюдце. От поляны в лес уводили разные тропки. Волков выбрал одну и первым направился по ней. Я, следом шагая и переживая, как бы головная боль не подступила вместе с ее подругой-тошнотой. Маруся семенила между мной и колдуном. Сегодня она разоделась, как для праздника. Сарафан в зеленую с красной клетку, в тон платок, мягкие тапочки, нерукодельные, купленные в магазине. Я только и подивился откуда. А потом подумала, что и мне, наверное, стоило приодеться ради такого дня. А я надела, как всегда, джинсы и футболку. Кстати, одну из купленных в райцентре. «Ну и ладно, не в вечернем же, право слово, платье, идти туда. Не знаю пока куда». «Это что, так близко от деревни?» Спустя пару минут ходьбы не удержалась от вопроса. «Скоро будем на месте», — сообщил, не оглядываясь волков и не обманул. Обещанное место оказалось громадной поляной посреди леса. Но примечательно было не это. Мало ли сколько в лесу полян. Я вышла из-за деревьев и застыла в удивлении, сообразив, что происходит прямо перед моими глазами — «Неужели я все это вижу?» — спросила охрипшим от волнения голосом. Маруся встала рядом, тронула меня за колено, словно приводя в чувство. А я, будто завраженная, смотрела на черные, старинные экипажи, без лошадей, на ступы, да-да, самое что ни на есть, настоящие ступы, на добрый десяток метел, приваленных к деревянной изгороди, и на всю разномастную толпу, суетившуюся выбиравшую средства передвижения. «Не мутитесь!» спросила Маруся. «Что это?» спросила я вместо ответа. «Перелетная станция номер семь», последовал ответ от колдуна. Волков обернулся ко мне, взглянув в глаза. «Так как ты у нас под проклятием, придется нанимать экипаж. В нем ты и без действия амулета сможешь перелететь к стадиону. Это сэкономит нам время пребывания на Олимпиаде». «Перелететь?» кивнула я. «На этом?» «Не боись!» поддакнула бардачу домовиха после чего взяла меня за руку и снова спросила, «Не мутить?» «Нет», — ответила я. Голова, правда, начала немного побаливать, но не критично, да и прилично отвлекала толпа, основавшая по поляне. Кого здесь только не было. Существа словно сошли со страниц моей книги, той самой, что лежала на чердаке. Крылатан чутко метался между двумя красивыми женщинами в длинных изысканных платьях. К слову, они рассматривали метлы и что-то обсуждали, у неприглядного вида мужчины, одетого с ног до головы в черное. При всей неприглядности мужичок был здоровенным, высоким, с руками, как у гориллы, и почти таким же по степени красоты лицом. Чуть дальше две девушки, явно не первой свежести, в светлых балахонах, забирались в широкую ступу, и еще один мужик, просто копия того, в черном, подавал им метлу. Эти блеклые красотки первыми стартовали с поляны. Я только рот открыла, когда ступа медленно поднялась в воздух, а затем с неожиданной для такого средства передвижения скоростью полетела над деревьями и скоро скрылась с глаз долой. «Ух ты ж!» — вырвалось у меня. А вот и мой знакомый водяной Роман. Боже, я посмотрела, как он втискивает свое толстое тело в экипаж, а следом забираются Марина и Алла. Причем Маришка в салон кареты сел первый, а Алла явно казалась недовольной своей жизнью. Видимо, зелье подействовало, и Роман снова оценил прелести первой супружницы. «И наш Филипп! шаг!» Привлекая внимание, Маруся указала рукой на старика, одетого в одежду из листьев и в шляпу, сплетенную из травы. Старик был довольно бодрым. Он выбрал себе крепкую метлу, опередив тех двоих женщин, все еще терзавшихся сомнениями выбора. Ловко закинул ногу, оседлал этот супервеник, подпрыгнул, как лягушка, и взлетел. А еще с пары секунд спустя метла уносила его следом за блеклой парочкой странных мертвых девок в ступе. Мне хотелось протереть глаза, но сомневаюсь, чтобы ситуация изменилась. Прежде я даже не догадывалась, что вокруг столько всякой нечисти. Некоторых я видела в книге, но были и такие, кого видела впервые. А вот ни Маруся, ни Волков удивления не проявляли, только заметила, что колдуна большая часть нечисти обходила стороной. На него косились с опаской, и никто, почти никто не приходил бородачу дорогу. Напротив, все стремились дать ему путь, а потом, когда мы подошли к одной из карет, вокруг нас оказалось свободное пространство, и нечисть разом потеряла интерес к экипажам, как к средству передвижения. Зато стоило нам оказаться у кареты, как рядом мгновенно материализовался очередной детины в черном. Близнец тех двоих не иначе. Добрыня ни словом не обмолвился со странным существом, просто достал из кармана три золотые монеты и высыпал на широкую протянутую ладонь продавца. Существо монета загробастало, кивнуло и исчезло. А Волков открыл перед нами дверь и подал руку сначала Марусе, потом и мне. «Эй!» — я не спешила забираться внутрь. Голова болела не настолько сильно, чтобы я не могла соображать. А я соображала и видела, что экипаж не запряжен. Лошадей не было. — Козлы пустые и... — Как мы поедем? — спросила, обращаясь к Добрыне. — Ты садись, а там сама увидишь. Он не стал вдаваться в подробности, просто подхватил меня на руки и нагло так, но аккуратно поместил внутрь экипажа прямиком на мягкое сиденьице и даже глазом не моргнул, не крякнул от напряжения, будто я и не весел ничегошеньки. Затем захлопнул дверцу и занял место напротив. Подняв руку, Волков постучал по крыше кареты, и стоило ему это сделать как она начала медленно подниматься вверх. А, -а, а При всей своей выдержке не удержалась от вскрика, прильнула к окну, к слову, застекленному, и увидела, как поляна медленно уменьшается в размерах. Там, внизу, по-прежнему суетилась нечисть, выбирая ступы, метлы и прочее. А мы поднялись выше верхушек деревьев. К слову, сосенки тут были приличной высоты и полетели вперед в направлении за ступой и метлой. «Мама!» — прошептала я. «И самый дорогой способ передвижения, однако», — выдала спокойно домовиха, — «значится, один золотой за одного пассажира». «Ага», — я отпрянула от окна перевела взгляд на колдуна. Тот вольготно устроился на мягком сидении, скрестив руки на груди, прикрыл глаза, видимо, собираясь спать. «С меня два золотых», — выпалила я. «Не хочу, чтобы всякие там добрынюшки платили за меня, а то неровен час потом потребует вернуть должок до натурой. Кто его знает, этого колдуняру?» «Как хочешь», — последовал равнодушный ответ. у «Противозина», — подумала про себя, а затем мимо окна промелькнула чья-то фигура. Я успела разглядеть только хвост метлы и кусок плаща, трепыхнувшегося на ветру. Впрочем, это оказалось только начало. Мы летели долго, и время от времени нас кто-то обгонял. Чаще всего наездники выседали на метлах, реже это были ступы, но до чего же разнообразные были существа, кого я только не увидела во время полета, и ведьмы и лишаков, и русалок. Были тут и дриады с кожей сухой, потрескавшейся словно кора дерева, и мертвячки-полудницы, и какие-то бабки-ёшки, и девчонки с крыльями. Были уродливые создания, каких и в страшном сне не придумаешь». А Маруся, дай ей бог здоровья, зная себе, глядела на это неподобство и называла мне каждую нечисть, промелькнувшую за окнами экипажа. «Янт стрыга, а янт лиха», — говорила она, а я мотала на ус. «А вон оно, там, а, вишь, далече от нас, в ступе, кикимора. А она же ж болотная баба, хотя они разная бывают. Я, знай себе, глядела в оба глаза, а Добрынишка то ли спал, то ли мысль мудрой думал». В какой-то момент я оживилась, когда увидела ее. Сама не знаю, почему даже не удивилась, когда моя недавняя знакомая пролетела мимо окна, сидя в ступе, орудуя метлой, словно веслом подгоняя летательный объект. «А это кто, Марусь?» — оживившись, спросила у домовихи. Маруся глянула и серьезно так сказала. «А, то Ядвига, старшая бабъяга. От ней и пошло янт название вредных старух. Яга, сокращенец, над понимать». Ядвига. Я повторила это имя про себя, невольно вспомнила, как мы с Егой столкнулись в райцентре. Уже тогда она привлекла мое внимание, а уж теперь и говорить нечего. Женщина пролетела мимо яркой бабочкой, алле платье длинные черные волосы, распущенные развивающиеся на ветру. Она сверкала золотом и драгоценностями, а еще, как мне показалось, поглядела в сторону нашего экипажа и улыбнулась, словно почувствовала, что я нахожусь здесь. Нет, это мне, конечно, показалось, но Яга точно смотрела в нашу сторону, только вряд ли могла знать, кто внутри. «Она капитан команды быстрой ступы», сообщил мне Маруся. «Не сладко будет, Кащеюшки, супротив бопьёжик. ей бог не сладко». «Так они сегодня играют друг против друга», оживилась я. «Эй, Геш!» коротко и весомо ответила маленькая женщина. Не ожидала, что эта милая ухоженная жен то есть яга, еще и играет в какой-то там спорт. Будет интересно посмотреть. Получается, команда смешанная или женщины играют против мужчин, разницы никакой нет? Впрочем, чему я удивляюсь? Вокруг столько всего удивительного, что это просто мелочь на общем фоне ожившей сказки. Больше всего мне нравилось то, что в экипаже никаких проявлений тошноты и прочего не обнаружилось, хотя мы отлетели достаточно далеко от ложечек. Не обманул Волков. И я сразу захотела прикупить себе такую карету. Не, ведь действительно, и не нужно будет просить Волкова каждый раз возить меня в райцентр. Подумала и рассмеялась, просто представив, как прикатываю туда в безлошадном экипаже. Нет, глупость, конечно. А как это махина летит? спросил я у Волкова. Как оказалось, мужчина не спал, делал вид. А может, и подслушивал. Он открыл сначала один глаз, уставился на меня, а затем второй. «Магия?» — ответил коротко. «Это я и без тебя поняла. Но что за магия? Как все это держится в воздухе, да еще летит?» Маруся улыбнулась. «Кони же ж тащить каретку-то!» — произнесла она. «Кони?» «Что-то не припомню, чтобы там была упряжь и живность». «Незримая!» — кивнула домовиха. а — протянула я. «А добрынюшка, видимо, по доброте душевной, все же он у нас светлый гад. Возьми да опусти стекло в салоне» отчего внутрь ворвался холодный ветер, да после высунься наружу. «Эй!» — не удержавшись, пересела на его сторону, вцепившись в края одежды, удерживая безумца на месте. «Ты чё, прыгать вздумал?» «Ага», — ответил Волков. «От твоей болтовни. Голова болит». А сам руку в карман сунул и достал две золотых монеты. Затем стукнул по крыше кареты и бросил монеты куда-то вперёд. Затем сел и сказал... «А теперь выгляни и посмотри». Заинтригованная высунулась в окно... Ветер тотчас набросился, растрепав волосы, но я откинул их назад небрежным жестом, ощутив, как на мои бёдра опустились сильные руки колдуна. Меня аж передёрнуло, словно от разряда. «Э-э!» — рявкнув, бросила взгляд назад. «Боюсь, чтоб не выпало», — хитро ответил он. «Ты смотри, там теперь видно!» И кивнул на окно. «Ладно, фиг с тобой», — решила, кажется, вслух. «Пусть потрогает красоту, от меня не убудет, я не жадная». И сама, почти наплевав на лапище, державшее меня чуть ниже талии, снова выглянула в окно и посмотрела туда, где по логике должны были находиться кучеры-лошади. Посмотрела и обомлела, заметив, как странный золотой покров будто ползет по пустоте, открывая сначала ноги в высоких сапогах, затем бедра, спину, руки и тело в темном одеянии с наброшенным на плечи плащом. Затем показалась голова, и золото поползло дальше, уже открывая поводья и лошадей так же медленно, как только что явила мне кучера. Вот я увидела длинные хвосты, задние крепкие ноги и туловище скакунов, а затем и гривы, развивающиеся на ветру, и крылья, широкие, огромные, чёрные, как ночь. Лошадей было две, они мчались вперёд, разрывая облака, такие изящные, сильные, ну просто арабские скакуны я было восхитилась но тут кучер возьми да обернись а, -а, -а воскликнула я едва не падая назад на ручке коленки добрынюшки да и как тут не упасть если на тебя уставился череп с горящими глазницами мама дорогая от чегого то захотелось извернуться в лапщих колдуна да щелбануть его по лбу ведь знал что там сидит на козлах или кто мог и предупредить ты взревела я Добрыня легко и ловко усадил меня на место к Марусе. Домовиха не оценила ни юмора Волкова, ни моего гнева, или просто не поняла ни того, ни другого. «Я думал, ты достаточно изучила свою книгу», — произнес Добрыня. «Ты думаешь, я так быстро должна прочитать тот Талмудище?» — искренне поразилась я. «Тогда извини». Показалось, или он ответил вполне искренне? «Наверное, показалось. Откуда в колдуне искренность, тем более в Волкове?» Я скрестила руки на груди, фыркнула, сдувая упавшую на лицо прядь волос. Я бросил возниться золото. Золото позволяет этому виду призраков принять обличие. Правда, на очень короткое время, — соизволил произнести мужчина. Если ты сейчас выглянешь то уже не увидишь ни лошадей, ни кучера. Вот еще! Я обиделась. Самую малость. Больно надо. от чего то Волков улыбнулся, Маруся, словно пыталась сгладить обстановку, посмотрела в окно со своей стороны и провозгласила... «Подлетаем, ребятушки!» Чинно без пешки, все же не блох ловлю, тоже приблизилась к окну. Добрыня только что закрыл его, подняв стекло, так что я прижалась носом к холодной поверхности, наблюдая, как наемный экипаж делает круг над чередой стадионов и разбросанными внизу на широком поле балаганами и пестрыми шатрами. Ну, не Олимпиада, а ярмарка мастеров. Сделав круг почета, карета начала спуск, а Добрыни, засунув руку в карман, извлёк из него уже знакомый мне амулет. «Вот», — произнес он, — зарядил по полной, надеюсь, хватит больше, чем на два часа. Но, Василиса, прежде чем отдать весюльку, серьёзно добавил он, «Сразу, как только почувствуешь себя хуже, главная боль, тошнота, дай любой признак ухудшения самочувствия, сразу говори мне, поняла?» «Да, папа», — пошутила язвительно. Экипаж тем временем опустился, причём удивительно плавно — Нас только раз, когда столкнулись с землей. Волков, прежде чем открыть дверцу, помог мне надеть амулет, и только после этого выбрался из кареты и подал руку. Сначала мне, потом поймал прыгнувшую Марусю. Водрузив на плечи рюкзак, я огляделась, уже стараясь не удивляться тому, что вижу. В этой части поля, можно сказать, парковалась нечисть. В одном углу, прислоненные к изгороди, стояли метлы. Чуть дальше, похожие на бочки из-под вина, ютились ступы. Остальную часть занимали экипажи. Нечисть продолжала пребывать. Она летела с разных сторон, кружилась над полем и приземлялась, пополняя ряды сказочных летательных аппаратов. Когда на землю вдруг упала чья-то поистине гигантская тень, я, была опустившая взор, снова запрокинула голову и едва не присела от ужаса. А ведь серьезно думала, что меня уже мало что может удивить. Ага, сейчас. «Это кто?» толкнула плечом Волкова, который о чем-то договаривался с подоспевшим к экипажу человеком в черном балахоне. «Очередной близнец? Или это племя такое, одинаковых на лицо парней?» ну про мужика в черном я забыла, стоило мне увидеть трехглавое чудовище, парящее в небе. «Мамочка!» — прошептала я. «Горыныч!» — ответил на мой вопрос колдун. Из его кармана в ладонь парня в черном перекочевали несколько золотых монет, кажется, больше, чем он платил в первый раз но утверждать не берусь. «Горыныч? Змей который?» — уточнила я. «Хороший, к слову, парень», — усмехнулся Волков и, подхватив Марусю, вдруг усадил малышку себе на плечи, словно она была ребенком. «Ну что?» — спросил у нас обеих. «Идем занимать места? Вас же Бессмертный пригласил. А этот будет ждать непременно». Я немного последила за красивым полетом славянского дракона, а потом согласно кивнула. Право слова, не стоять же мне здесь битый час, пока эта красота неба рассекает. К тому же его видно отовсюду. Горыныч не спешит лететь прочь. — Где присесть и ищет, кажись, — сообщил домовиха. Она ничуть не обиделась на действия колдуна и даже напротив показалась недовольной, так как теперь сидела выше и видела дальше, чем даже сам Добрынюшка. — Ага, присесть, — повторила я и добавила. — Идемте, показывайте, где здесь что и мне казалось, что впереди еще много неизведанного и интересного, вот ей-богу».